солнце село. От него осталась только бледная полоса у горизонта, не толще белой полосы посредине дороги. Скоро и ее не будет. В высокой траве запели сверчки. Куджо так и не вышел из сарая. Спит, думала она, или ест. Тут она вспомнила про еду, порылась между сиденьями и извлекла его корзинку и свою коричневую сумку. Термос вывалился, вероятно, когда машина начала дергаться. Она полезла за ним, разбудив уже уснувшего Теда. «Мама, что ты?» «Хочу достать еду», — сказала она. Термос упал. А -а, -а, а а Он снова откинулся на кресло и сунул палец в рот. Она осторожно потрясла термос и услышала звон разбитого стекла. Жалко. «Тед, хочешь кушать?» «Я спать хочу», — ответил он сонным голосом, не вынимая пальца изо рта. Она решила, что трогать его не стоит. Сон был его оружием, может быть, единственным. И по времени ему уже пора спать. Конечно, дома он бы обязательно выпил перед сном стакан молока с печеньем и почистил зубы, и попросил бы рассказать сказку. Она почувствовала слезы, подступающие к глазам, и попыталась прогнать эти мысли. Открыла термос и налила себе молока. Взяла ягоду инжира. После первого куска она вдруг поняла, что страшно проголодалась, поэтому она съела еще три ягоды, четыре или пять оливок и запила это молоком. Потом посмотрела в сторону сарая. Там появилась черная тень, Куджу. Он следит за нами. Нет, она не верила в это, как и в то, что она видела образ Куджу в шкафу у своего сына. Не верила, кроме какой-то ее части. Эта часть таилась в ее подсознании. Она поглядела в зеркальце обзора на дорогу. Ее не было видно, но она знала, что дорога там, и что по ней никто не проедет. Когда они были здесь в прошлый раз втроем на Ягуаре Вика, они еще смеялись над этим, и Вик рассказал, что не так давно эта дорога вела к городской свалке Касл-Рока, но теперь ее перенесли в другое, более отдаленное место, и дорога оканчивалась знаком извещающим «Проезда нет, свалка закрыта». Кроме Кэмберов тут никто не жил. Донна не могла представить, чтобы кому-нибудь взбрело в голову проехаться на старую свалку, особенно ночью. Белая полоса на горизонте померкла и стало темно, луны на небе не было. Невероятно, но и ей захотелось спать. Может, сон был и ее единственным оружием. Что еще оставалось делать? Пес никуда не ушел, по крайней мере, она так думала. Мотору нужно остыть. Потом она попробует снова. Так почему бы не поспать? Бандероль на почтовом ящике. Аджи Уитни. Почему она вдруг подумала об этом? Что в этом такого? Она сунула пластиковую тарелку с оливками и кусочками огурца назад в корзинку и задумалась. От посылки ее ум скоро перешел к другой мысли, показавшейся необычайно яркой и бесспорной ее засыпающему рассудку. Кемберы уехали к родственникам в другой город. Может быть, в Кенебанк или в Агасту на семейный праздник? Она представила большой сбор на зеленой лужайке. За громадным столом сидело не менее пяти десятков людей. В сторонке дымилась жаровня с барбекю. Сидящие передавали друг другу жареную кукурузу и домашние бобы, салаты, тарелки с барбекю. У Донны заныло в желудке. Стол был накрыт домотканной скатертью. Во главе его восседала благообразная седая дама. Уже во сне Донна безо всякого удивления увидела, что это ее мать. Там были и кемберы, но во сне они оказались вовсе не кемберами. Джо Кембер был одет в рабочий комбинезон «Вика», а черити — в зеленое шелковое платье «Донны», и их сын был точь-в-точь точь таким, как Тед, когда он пойдет в пятый класс. «Мама?» — картина поплыла, начиная рваться на куски. Она попыталась удержать ее, ведь это была счастливая семья, какой у нее никогда не было и не будет. В их с Виком тщательно запрограммированной жизни, с их единственным, тоже запрограммированным ребенком. С внезапной тоской она подумала, как она не осознавала этого раньше. «Мама!» – картина померкала, ну и бог с ней. Осталась только уверенность. Кемберы уехали на семейный праздник и скоро вернутся, довольные и сытые после барбекю. И все будет в порядке. Джо Кембер с лицом Вика обо всем позаботится – Бог не оставит их. «Мама!» Она очнулась и очень удивилась, увидев, что не лежит в своей постели, а сидит за рулем пинта, но тут же все вспомнила. Образы родственников, собравшихся за праздничным столом, исчезли, и через пятнадцать минут она уже ничего не помнила из своего сна. «А? Что?» Внезапно в доме Кемберов зазвонил телефон. Пес вскочил. Громадная бесформенная тень на фоне сарая. «Мама, я хочу в туалет!» Куджо заревел. Это был не лай, а именно рев. Внезапно он кинулся на дверь и изо всех сил ударился об нее, сотрясая косяк. «Нет», — подумала она. «Нет, но ну, пожалуйста, не надо!» «Мама, я хочу Пи. Пес вцепился в доски двери. Она услышала хруст дерева. Телефон прозвонил шесть раз. «Восемь, десять». Потом замолчал. Она поняла, что все это время сдерживала дыхание и выпустила воздух одним шумным выдохом. же стоял возле двери, поставив передние лапы на ступеньки. Он зарычал. Кошмарный низкий звук. После этого обернулся и посмотрел на Пинта. Не увидев ничего подозрительного, он снова ушел в тень за пределы видимости. Тед настойчиво дергал ее за рукав. «Мама, я хочу писать!» Она беспомощно посмотрела на него.